Убийца детей Сотни тысяч детей в возрасте от грудного ребенка до 16 лет истребили гитлеровские изверги в Освенцимском лагере. Как правило, п р и б ы в а в ш и х в эшелонах детей немцы сразу же направляли в газовые камеры. Только небольшую часть здоровых подростков оставляли для лагерных работ. Следствием установлено, что детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со взрослыми изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязание и побои быстро доводили каждого ребенка до полного истощения. И тогда его убивали. Бывший заключенный Гордон Яков, врач из города Вильнюса, показал, в начале 1943 года В лагере б е р к е н а у были отобраны 164 мальчика и отвезены в больницу, где при помощи уколов с е р д ц е карболовой кислоты все они были умерщвлены. Бывшая заключенная б а к а ш Вельттраут из города Дюссельдорфа, Германия, показала «В 1943 году, в то время, когда мы огораживали крематории номер 5, я лично видел, как э с с о в ц ы бросали п горящие костры живых детей вот что рассказывают сами дети спасенные Красной Армией о мучениях, которым подвергали их фашистские звери мальчик Мудианов с а м и 1930 года рождения житель города Рот, Италия нас, детей, заставляли работать по 15-20 человек на лямках возить груженные повозки с разным грузом но больше отвозили трупы умерших в специальному блоку, где они складывались и оттуда увозили из крематорий. Работали мы с 4 часов утра до вечера. В конце октября 1944 года производивший проверку немец дал нам кару за то, что не было чисто в блоке. Нас 150 человек построили на улице около блока и отвели в купальню, где раздели до нога облили холодной водой, мгол ы х повели по улице в свой барак, после чего многие из детей заболели. Девятилетний мальчик Лерин с е т а к а ш Андраш, уроженец города Клес, Венгрия, показал, когда нас пригнали в лагерь в 22-й блок, там нас били, особенно приставленные к нам женщины-немки. Били палками. За время пребывания в лагере У меня доктор менгеле брал много раз кровь в ноябре 1944 года всех детей переводили в лагерь а в цыганский лагерь при проверке одного из нас не оказалось тогда начальница женского лагеря бранден ее помощник мендель выгнали нас всех на улицу в час ночи и мы простояли на морозе до 12 часов дня Детей, родившихся в лагере, э с с о в ц ы отбирали от матерей и умершляли. При выявлении у прибывших женщин беременности их немедленно выделяли в особый барак, где у них вызывали преждевременные роды. В случае сопротивления беременных женщин направляли в газовую камеру. Бывшая заключенная Флякс София Исааковна из города к р а к о в а показала, У многих женщин, прибывших в августе 1944 года в лагерь, имелись дети в возрасте от 5 до 12 лет. Все они по прибытии в лагерь вместе с матерями были отправлены в крематорий. Я прибыла с е м и м е с я ч н о й беременностью. При осмотре врач СС к е н и к обнаружил у меня беременность и направил в барак В3 Беркинау. Там было 65 таких женщин. Через три дня мне сделали укол в область бедра с целью вызвать преждевременные роды. Такие уколы проделывали четыре дня. На пятый день я родила ребенка, которого у меня забрали. В бараке за мое пребывание таких случаев я видела 14 н о в о р о ж д е н н ы е или преждевременно рожденные увозились неизвестно куда. Среди освидетельствованных врачами освобожденных узников Освенцима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 что 72 ребенка больны легочно-желестым туберкулезом, 49 детей – алиментарной дистрофией, крайне истощение, 31 ребенок имеет обморожение и т.д. а к а л е е